Иван Андреевич Крылов, «Камень и червяк». Как расшумелся здесь, какой невежа! Про дождик говорит, на ниве камень лёжа. А рады все ему, пожалуй, посмотри. И ждали так, как гостя дорогого. А что же сделал он такого? Всего-то шёл часа два-три.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 Как его не кратко было время, лишенную засухой сил, обильно Ниву напоил, и земледельца он надежду оживил. А ты? На Ниве сей пустое только бремя, так хвалится иной, что служит 40 лет, а проку в нем, что в этом камне нет».